Глава 12. Дима. Я присаживаюсь на скамейку, вдыхая прохладный воздух. Последние дни прогулка перед сном стала привычкой. Маринка пару раз посмотрела недоумённо, но промолчала. А теперь и вовсе относится к этому как к данности. Когда я возвращаюсь, она уже спит, отвернувшись к стене, и меня это устраивает, даже при том, что я осознаю, что это не очень-то правильно. Знаешь, я пока не сложила тебе мнения, говорю честно. Ты необычная, непонятная. Она молчит, а я думаю почему-то, что Ди сейчас улыбается. У неё красивая, искренняя улыбка, которая не может не притягивать взгляд. Ладно, принято, отвечает девушка. Ты меня действительно не знаешь. Кстати, не боишься брать в поездку незнакомую девушку? Вдруг я окажусь, ну, не знаю, воровкой. Сильно сомневаюсь, смеюсь на это. Но если ты украдёшь из отеля тапочки и халат, я возражать не буду. Ди смеётся в ответ. А ты хотя бы расскажешь, что у тебя за работа такая? На побережье открыли новый отель, и меня послали проверить его работу. Ого. Так ты большой босс? Криво усмехаюсь. Ну, не самый большой, но босс. Обалдеть можно. Ты не похож на босса. Почему? Взджёргиваю я брови. Ты же сама говорила, что я зануда. Ну да. Но ты кажешься, не знаю, творческим занудой. А тут большой начальник в строительном бизнесе. Так сложилось. Отвечаю коротко. Сегодня совершенно нет настроения говорить о моих неудачах. Хотя я вообще-то добился успеха, просто не там, где хотел. Ладно, мне надо заходить в метро, а то я рискую не попасть домой, говорит Ди. Я киваю, не думая о том, что она меня не видит. Конечно, добавляю вслух: "Спокойной ночи, Ди. И тебе, Дима. Будем на связи, когда у нас вылет. Послезавтра сможешь Вполне. Супер. Ну давай, беги. Пока. Я отвечаю тем же и кладу трубку, кручу телефон в руке, гляди перед собой. Ну что, действительно решено. Назад пути нет. Я решил поехать на море с девушкой, которую почти не знаю, а невесту оставляю дома. Поднявшись, не спеша иду по знакомой дороге. Сначала я был уверен, что Марина передумает. Отойдёт от новости об отмене Мальдив и согласится поехать на наш юг. Но она не согласилась, хотя и извинилась за то, что вспылила. Тогда я решил поехать один. Глупо, конечно, учитывая, что Марк придумал этот медовый месяц как раз, чтобы мы с Мариной провели вместе время. А сегодня вечером я заехал к маме, где меня и осенило: Мама меня удивляет, когда открывает дверь, вся перемазанная мукой. «Заходи!» — кивают и убегают вглубь квартиры. «Не буду тебя обнимать, чтобы не запачкать. Ты печешь?» Появляюсь я следом за ней в кухне, где витает сладкий дразнящий ноздри аромат. «Точно! Но боюсь, ты не успеешь попробовать. Завтра заходи еще!» Я наблюдаю, как она осуетится, что-то напивая под нос. На ней домашние брюки и футболка по фигуре. Волосы забраны в высокий хвост. Она как будто похорошела, хотя это совсем не вяжется с тем, что её бросил муж. "Мам, у тебя всё в порядке?" спрашиваю, усаживаясь за стол. Мама успевает одновременно возиться с кремом и заваривать чай. "Да, неплохо", кидает взгляд через плечо. Знаешь, одна знакомая подала мне замечательную идею – заняться чем-нибудь для души. И я вспомнила, что хотела печь торты. Вот и подумала. Мама поворачивается, вытирая руки о фартук. Почему не попробовать сейчас? Деньги для раскрутки у меня есть. Сейчас немного под нотарею в этом деле и в путь. Кстати, у меня есть пирожное. Вчера пекла. Она достает из холодильника миску и ставит на стол. с заварным кремом, а вот чай. Ставит рядом чашку, а я смотрю на нее в восхищении. Не знаю, как правильно переживать горе, чтобы с ним справиться. Но мама молодец. Вместо саморефлексии и депрессии она погрузилась в творческую работу. И надо сказать, ей это реально на пользу. Да я даже не могу припомнить, когда видел ее такой довольной. Неужели и правда им лучше друг без друга? А как? Пытаюсь сформулировать мысль. Как ты себя чувствуешь? Она понимает правильно. Садится рядом со мной, мягко улыбаясь. Лучше, Дим. Правда, лучше. Конечно, иногда нападает тоска. Я ведь не привыкла жить одна. Хочется сделать что-то для кого-то, а не для себя. Порадовать близкого человека. Это нормально, мам. Я глажу её ладонь. На всё нужно время. Я знаю, милый. К тому же, у меня есть ты. Буду закармливать тебя. Я смеюсь. Боюсь, не в ближайшую неделю я в командировку еду. Правда? удивляется мама. Принюхиваясь, быстро вскакивает и лезет в духовку. А куда? Не поверишь, на твою родину. На её удивлённый взгляд продолжаю Наша компания открыла там отель. Я еду с проверкой на несколько дней. Хотела у тебя ключи попросить от бабушкиного дома. Может, разберусь там, привезу что-нибудь. Конечно, это будет здорово. Кивает она. Уже столько времени прошло, а я туда так и не добралась. Дом, наверное, обещал. Может, вспомнишь, что тебе оттуда надо привезти? Я подумаю. Все фотографии я увезла. Может, что-то из папиных поделок, не знаю. Ты мне позвони и расскажи, что там есть. Ладно? Конечно. Ты один едешь. Она снова усаживается рядом со мной. Я сжимаю зубы. Вообще, мой начальник предложил взять с собой Марину, и номера плачено на двоих, но она не сможет. У неё сдача квартальной отчётности. Мама кивает, вытянув губы трубочкой. Кажется, для неё, как и для меня, это не самая объективная причина для отказа. Так возьми кого-нибудь другого, предлагает вдруг я вздёргиваю брови в непонимании. Ну а что такого? Чем коротать время в одиночестве? Позови хоть Андрея. Он же фрилансер, может работать и там. Ну, или ещё кого. Я усмехаюсь, раздумывая над внезапной маминой идеей. Конечно, это странно поехать на юг вместо медового месяца с другом. Ну почему бы и нет, если Маринка не может. Хотя Эндрю вряд ли будет интересно разбирать бабушкин дом. А потом я почему-то думаю о Ди. Даже не знаю сам, что на меня нашло. Просто идея показалась стоящей. Сорвался от мамы в бар, позвал с собой, а она взяла и согласилась. Вот так, с бухты-барахты и никакая работа не остановила. Наверное, это такая черта характера принимать то, что даёт судьба, а не раздумывать и подстраивать её под себя. Всё равно не получится. Это как пытаться цунами рукой остановить. Домой я захожу, стараясь не шуметь. Свет везде погашен. Значит, Маринка или спит, или в кровати с телефоном. Быстро приняв душ, захожу в спальню и аккуратно вложусь с краю. Когда Марина вдруг обнимает меня сзади, вздрагиваю от неожиданности. Был уверен, что она уже спит. Она целует мою спину, а я только хмрюсь. Извини, я устал что-то. Отвечаю, повернувшись к ней. Глаза ещё не привыкли к темноте, и я не вижу толком её лица. Дим, у нас же всё хорошо. спрашивает Марина неуверенно. Мне становится смешно. Странная попытка хвататься за иллюзии и слова, которые на самом деле ничего не значат. Даже если я сейчас скажу, что у нас не всё хорошо, что между нами словно стена выросла, и мы каждый день отдаляемся друг от друга, перестали разговаривать о важном, просто болтать, проводить вместе вечера. Давно перестали, если уж по чесноку. Секс тоже, скорее, как обязалова. А главное, мы друг друга не слышим, не понимаем желаний и стремлений друг к друга. Неужели это любовь? Разве она такая? Разве может быть так, что быт и привычка выедают ее насовсем? И места ей не остается в этом удобном мирке, где живут двое не чувствами, а установленными правилами. Да не может такого быть. Только я знаю, что даже если скажу сейчас всё это, ничего не изменится. Будет очередная ссора, примирение, и всё станет как раньше. Конечно, Марин, произношу, снова отворачиваясь. Давай спать. Вам очень повезло, Дмитрий Витальевич, что мой муж работает в этой сфере, а то пришлось бы вам лететь одному. Секретарь Марка, которая скоро станет моей, пересылает сообщение с данными для отложенных на её имя билетов. Неужели так сложно было сразу прислать информацию о вашей невесте? Простите, Ангелина, мягко улыбаясь женщине. Ей около 40, но выглядит она моложе. точёная фигура, одета с иголочки и всегда ухоженная. Рядом с ней я чувствую себя странно. Она такая строгая и одновременно милая, что напоминает в одном флаконе училку и любимую тётушку, приезжающую с подарками и с исюшкой ними. Никак не найду верную тактику. Ладно уж, Маша тонгилиной рукой. Отдохните там, Уж я знаю, что такой подобный проект. Не вздохнуть спокойно, какая уж там личная жизнь. Я не, кстати, думаю о том, что это к лучшему. Никакой личной жизни по вполне оправданной причине. Не надо извиняться и что-то объяснять. Удобно. Стыжусь сам себя и поблагодарив Ангелину, иду в кабинет. Турные мысли не дают моей голове покоя. Это точно. Отдых мне не помешает. Так что всё складывается как нужно. Как только секретарь скидывает данные по билетам, пересылаю их Ди и снова мучаюсь вопросом: правильно ли поступаю? Пускай я не планирую вступать с ней в какие-бы-то не было интимные отношения, но всё же она девушка, и я везу её на юг в тайне от невесты. Не очень-то это честно по отношению к ней и беим. О'кей, бегу собирать рюкзак. прилетает смс и я улыбаюсь собирать рюкзак маринка бы повезла с собой два чемодана шмоток интересно что возьмёт ди вечером прихожу поздно разгребал важные дела чтобы они не остались на марка я и так ему должен за меня отпуск маринка успела собрать мне целый чемодан куда столько усмехаюсь я меня не будет несколько дней ну и что Ты же не планируешь все эти дни проходить в одной футболке? Я положила рубашки и лёгкие брюки, это для посещения отеля. Ты руководитель, должен выглядеть подобающе. Ну и кинула футболки и шорты на свободное время. Плюс обувь, плавки, косметичка. Косметичка, хмыкнула я, а она закатывает глаза. Я имею в виду бритва, пена, крем после загара. Вдруг обгоришь. Постарайся долго на солнце не находиться. Представляешь, какое о тебе будет мнение, если ты придёшь в отель с обгоревшим лицом? Может, стоило всё же поехать с тобой? Маринка задумчиво кусает губу, а у меня сердце ёкает не от того, что она передумает, и мне придётся разруливать ситуацию. Я просто не хочу, чтобы она ехала. Вижу ведь, Марине не со мной время провести хочет. Она думает, что я плохо себя зарекомендую. Буду выглядеть как-то не так. Она будет постоянно дёргать меня из-за всякой ерунды, заставит напялить брюки и рубашку с ботинками, потому что статус предполагает. А я плевать хотел на статус, если честно. Я еду отдохнуть на несколько дней, разобрать бабушкины вещи, если удастся, вслазить в горы и искупаться, конечно. Ладно, ты справишься, отвечает Маринка на свой же вопрос. Просто прояви побольше внимательности. Ладно, Дим, надо собраться. Она легко сжимает меня за плечи. Я киваю. Марина кивает в ответ, чмокнув в лоб, обходит комнату, перечисляя ещё раз сложенные вещи. Вроде всё положила. Спасибо. Завтра с утра заеду в офис и оставлю чемодан там. Тащить его с собой нет никакого желания. Гулять в этот вечер не иду. Устал на работе. Приняв душ, ложусь спать. Маринка сидит в гостиной с телефоном. Я устало смотрю в потолок. Последние дни она не мучит меня вопросами по свадьбе, и я успел забыть, что та уже меньше, чем через 2 месяца. Внутри неприятно царапает. Я спокойно относился к мысли, что когда-нибудь мы поженимся. Но реально, всё руки не доходили. А теперь теперь внутри царит хаос и сомнения. Наверное, всё сошлось в одной точке времени. Развод родителей, переосмысление понятия семьи, новая работа, Марк со своими рассказами о браке и Марина с долбаной идеальной торжественной церемонией. Я понимаю, девочки мечтают о сказке. Но кажется, Марина не сама хочет в этой сказке оказаться, а дать остальным посмотреть, как она в ней. Так странно. Неужели она не понимает, что это только бытофория, выдумка, не настоящий мир, в котором ты пытаешься казаться лучше, чем есть. И в этой погоне за несуществующим перестаёшь ценить то, что перед тобой. Вместо того, чтобы смотреть на море или слушать музыку, или танцевать на набережной на закате. Мы бесконечно фоткаем, фоткаем, фоткаем, навеки теряя сам этот момент внутри себя. Мы не проживаем свою жизнь, а только ставим отметки, что мы тут были, чтобы кто-то другой увидел, восхитился, позавидовал, замотивировался. У каждого свои цели. Но где в этом всём мы сами Цифровая реальность сожрала нас полностью, стала нашей жизнью, в которой настоящая реальность только удобная декорация для очередной фотографии. Я так не хотел именно этого, а теперь рядом со мной человек, который стремится превратить мою жизнь в красивую картинку для социальной сети. И это меня откровенно пугает. Потому что чем больше я буду соответствовать марининным представлениям, тем больше картинок будет и тем меньше нас. Утром я уезжаю рано, забрасываю машину на рабочую парковку, чемодан отношу в офис, перекладываю в рюкзак то, что пригодится в поездке, а потом отправляюсь на метро до вокзала, где мы договорились встретиться с Ди. Я посчитал, что намного быстрее будет ехать общественным транспортом, чем тащиться по пробкам. Где я вижу сразу, в серой толпе снующих людей, она яркое пятно, которое невозможно не заметить. На ней белое фиолетовое просторное платье, скрывающее фигуру, но демонстрирующее красивые ноги. Бусы из ракушек, шляпа с широкими полями, И идётвита зелёного цвета рюкзак. Я даже на секунду останавливаюсь, вздёргивая брови. Конечно, выглядит миленько, но она корчит рожицу, наблюдая, как я иду навстречу. Зачётный наряд. Качаю головой и ещё раз оглядываю её. Привет. Она улыбается во все зубы. Огонь, да? Я даже нашла бусы из ракушек. Надеюсь, в пятизвёздочном отеле все упадут в обморок. Я смеюсь, не могу удержаться. Наконец, поняв истинную цель наряда. Так ты решила затроллить всех, кто там работает? Что? Нет. Ты едешь проверять их профессионализм, а я просто тебе помогаю. Нет ничего более раздражающего для человека, чем терпеть рядом того, кого не понимаешь и не хочешь понимать. Да их даже провоцировать не нужно будет, достаточно просто улыбаться. Ты страшный человек, Ди, киваю я, а она строит очередную рожицу. А ты как думал? Ну пошли скорее на поезд, я не хочу опоздать на самолёт. Она хватает меня за локоть и тянет в сторону перрона. До него ещё несколько часов, посмеиваюсь я, но покорно иду за ней.